«Палыч!» — у генерала Золотых, конечно же, был озабоченный голос. Озабоченный, но вместе с тем и азартный. «В 25 есть ведь один туранец?» «Есть», — подтвердил Крушунович. «Надо его спеленать потихоньку. Сумеете?» «Сумеем». «Где еще есть туранцы?» «Наблюдателей мы уже заперли. Само собой, вежливо и корректно. Кстати, я закончил срочный рапорт президентскому совету. Сейчас тебе принесут. Подмахни и отправляй сразу». «Понял. Как флот?» Пруд на север. Если яхта не изменит курса, они встретятся часа через четыре. Где-то уже за Севастополем, наверное. Яхта плавно отклоняется к западу, потом отклонится к северо-западу. Севастополь они обойдут. Смешно, но там не осталось ни единого катера, на котором их можно перехватить. Я отправил группу, они потрошат частные суда, может, чего и найдут. А как наши ангелы? Шериф с немцем? Только что высадились». «Жалко старика», — вздохнул Золотых. Всю жизнь пахал на этого психа и в итоге угодил в самый котел. «Ты о Шадуле?» — спросил Коршунович. «Так сам виноват. Нечего было на деньги прельщаться. Работал бы в своем университете». «Не скажи, Палыч, ученые — они же фанатики. Их исследования интересуют, а остальное все побоку. Исследования — это деньги. А откуда деньги берутся, разве это интересно?» Ты вот происхождение каждого рубля из своего жалования не выясняешь, нет?» Крушунович озадаченно хмыкнул. Кажется, он был удивлен, что в такие горячие минуты Золотых вдруг ударился в философию. «Ладно, давай, командуй. Меня тут опять президент требует». «Ага, Семенович». «Слава богу», — подумал генерал Золотых. «Хоть старые коллеги иногда по-старому обращаются, а то все господин генерал да господин генерал».